Плутон в домах. Типичные варианты интерпретации. Меняются в зависимости от строения я Л. Специфический мягкий напор, навязывание своего. Режим «человек-армия». Высокие пробивные способности, особенно под влиянием отчаяния и гнева. Давление мощное, но медленное, не резкое. Способность привлекать большие массы людей для решения своих проблем. По обстоятельствам приходится быть выразителем коллективной воли. В деятельности очень сложно остановиться зацикливание, Тяжелый, пронизывающий взгляд, от которого не по себе. Развитие личности взрывоподобно. Разрушилось, регенерировалось. Огромный запас энергии открывается в кризисе. Второе дыхание. Организаторские способности по направлению чужих усилий. Либо футалист, который плывет по жизни, ничего не меняя, либо человек мощной воли, который тараном прокладывает себе путь. Второй. Потребность тотального контроля ресурсов. Сложно развести на деньги и что-то отобрать. Любовь к вещам со скрытым смыслом, может что-то древнее и необычное. Деньги от социальных катаклизмов. Олигархи, полицейские, преступники. Контроль огромных средств, которыми сложно воспользоваться непосредственно. Нюх на скрытые финансовые возможности. Способность привлекать массы людей для личного обогащения. Богатство приходит неожиданно и сразу, но также легко может и уйти. Стремление к власти и могуществу через собственность. Привлечение денег от большого числа людей. Одержимость деньгами, вопросами обогащения, раскрытие своих тайных способностей. Профессии, связанные с денежным оборотом и утилизацией ресурсов. Минус – разрушение материального мира, долги, потеря сил. Третий – детективный, проницательный ум, интерес к тайным и нерешенным вопросам, копание в грязных сторонах действительности. Давление – попытка манипуляции собеседником в любом разговоре. Способность к высокой концентрации на одной мысли. Высокая сила слов или брань. Злословие – крепкие выражения. Проницательный ум, анализирующий до атомного уровня любое явление. Дефекты речи, плохая дикция, заикание. Трудности начального образования. Смена школы, напряженные отношения с учениками. Конфликты с соседями, сослуживцами. Обладает мощным даром убеждения. Будет отстаивать свою позицию яро, даже если она неверная. Упрямство, возможны трудности в воспитании. Способность держать аудиторию. Риски аварий в поездках. Профессии – организатор, публицист, политик. Минус – фатальные последствия от неправильно сказанных слов. Четвертый. В доме часто делается ремонт, происходят трансформации и обновления. Какие-то угрозы и посягательства на жилище. Приходится прикладывать усилия, чтобы было безопасно. Споры, кто сильнее в семье, борьба с родителями с помощью своей воли. Внешние обстоятельства заставляют менять жилище, переезжать. Атмосфера напряженная, плутонианец в доме. Очень тяжелый человек, психологический накал. Кто-то из семьи может производить давящее впечатление. Оккультные психологические способности, кто-то из оккультистов в семье или роду. Минус. Жизнь в плутонических условиях, рядом со социальными элементами, в общаге, коммуналке, рядом с кладбищем, на первом этаже. Ранняя смерть родных, ограбление, пожар, несчастные случаи в семье. Пятый. Навязчивые творческие состояния, вдохновение, которое не отпускает. Азартность, вкус к мероприятиям на грани фола. Сильное эмоциональное вовлечение в какую-то одну тему — Концентрация, зацикливание, когда невозможно оторваться. Готовность к крупным ставкам. Приходится рисковать. Жестокое вмешательство внешних сил в личную жизнь. Поиск страсти, которая захватывала бы по уши. Внебрачные связи и внебрачные дети. Успех в театре, кино, опере. Умение внушить свои идеи другим. Управление чужими деньгами идет лучше, чем своими. Любовь к человеку непростому по характеру со сложной судьбой. Драматизм и накал в отношениях. Проблемы с детьми. Ранняя смерть при поражении, сложность зачатия, ребенок с проблемной судьбой. Попытка контролировать каждый шаг ребенка. Минус – потеря ребенка, Деспотизм по отношению к любимым. Шестой. Трудоголизм. Для поднятия самоуважения надо служить людям. Глубинная потребность помогать другим. Специфическое пространство на работе, где либо жесткий контроль над нативом, либо в роли контролера он сам. На работе мощные коллективные энергии. Работа может полностью подчинить себе. Умеет заставить весь коллектив трудиться на себя. Плюс диктаторские замашки на работе. Профессии. Рефлексотерапевт, массажист, мануальный терапевт, военный, археолог, охранник, связь профессии с массами, мусорщик, силовые ведомства, МЧС, прокуратура, аудит, вредные производства. Минусы. Вредная работа с жесткими рамками подчинения, конфликты, гнет и давление от начальства. Рак, серьезные травмы, требующие хирургии. Седьмой. Потребность держать партнера в железных руках и ежовых рукавицах. В контактах магнетизм и сила убеждения. Судьбоносное партнерство. Тихое, мягкое давление, от которого идет дрожь в коленках. Когда партнер держится в напряжении. Вязкие отношения, от которых сложно избавиться, из них сложно выйти. Фатальность в отношениях. Обстоятельства вынуждают, сужают выбор. Привлекается необычный партнер или опасной восьмидомной профессии. Сам партнер — сильный волевой человек. Скандалы с вовлечением большой массы людей. В отношениях всегда скрытая борьба. Быстро распознает слабости других. Партнер подставит плечо в трудную минуту, но минус сделает гадость. Профессии — хороший пиарщик, посредник и дипломат. Минус – болезненное расставание с партнером в душе после расставания ощущение выжженной земли и пустоты. 8. способность использовать мощный коллективный ресурс в критических ситуациях, преобразиться и регенерировать в процессе кризиса. Драматические социальные коллизии. Партийный лидер, активист, мафия. Опасность погибнуть вместе с толпой людей. Обладает авторитетом в решении финансовых проблем. Обязательно отдавать долги до последней копейки, желательно не дожидаясь срока платежа. Нативу хорошо, когда другим плохо. Энергетические практики. Натив в контакте с крупными суммами, высокие шансы обогащения. Сложные системные заболевания по здоровью. Плюс очень богатые партнеры. Профессии. Банкир, крупный бизнес, ученый, ядерщик, генная инженерия, рентгенолог, страховки, кредитные организации, утилизация отходов. Минусы. Тяжелая финансовая зависимость от других людей. В целом по жизни много кризисов и травм. Плюс одно указание на онкологию. Смерти близких при трагических обстоятельствах. 9. Критическое отношение к любой концепции – Переделывание традиций и создание своих учений на чужих руинах. Постоянная проверка истинности собственных и чужих знаний. Харизма, способность взаимодействовать с массами и увлекать их за собой. Терпимость к чужим идеям и взглядам. Путь к власти и богатство через идеи, преподавание, овладение чужими умами. Крупный бизнес за границей, Деление на черных-белых, хороших-плохих. Настойчивое навязывание своих взглядов. Изнурение себя ментальной работой. При получении высшего образования какие-то косяки или преподаватели жесткие. За границей опасные обстоятельства столкновения с властью. Проблемы с гражданством, юридическим статусом. Минусы – невезение в заграничных поездках, вынужденная эмиграция, никому не верит. 10 Режимные секретные службы. Армия, разведка, ЧК, химик, физик. В карьере все или ничего. Мощная внешняя сила в карьере и реализации. Либо сам натив начальник и диктатор, либо он винтик в машине, режимное предприятие. Поиск диктаторских полномочий, ненасытность властью. Сильная родительская фигура, военный, крупный чиновник и тому подобное. В спокойной обстановке проявляется плохо, успех при форс-мажоре. Злой, давящий начальник. Натива либо любят, либо ненавидят. Любые руководящие посты или работа в большой, при большой организации, в контакте с большими деньгами. Все МЧС профессии, прокуратура, служба спасения, банкинг, онколог, гинеколог, рентгенолог, организатор массовых мероприятий. Минус – социальная неустроенность, нереализованность, резкий крах. 11. Высокая социальная активность. По обстоятельствам происходит вовлеченность в большие коллективы людей. Все или никто. Яркая индивидуальность, сильные организаторские способности. Тусклая индивидуальность, попадание в ситуации зависимости, круговой поруки, когда свобода сковывается мощными внешними силами. Могущественные покровители, инвесторы, друзья политики. Участие в боевых дружинах нарушение равновесия в обществе. Идеальное общество базируется на единоначале, монархия, диктатура. Если прогнозируют, то фатальные сценарии. В друзьях восьмидомники сильные волевые люди. Плюс изобретает множество планов и реформ. Плюс попадание под влияние друзей. Для натива важно, поддержат единомышленники или нет. Плюс неожиданные открытия и смелые планы. Профессии – ученые, исследователи, политики. Минусы – в коллективах ревность, зависть, манипуляции. Отвращение к коллективной деятельности, мало друзей, давит на них. 12. Серый кардинал добивается своего, оставаясь в тени. Попадание в тяжелые, фатальные, безвыходные ситуации, в массовые процессы, которые не подконтрольны. Показатель тяжелой кармы – необходимость приносить большие жертвы. Магические способности – умение работать с тонким планом, экстрасенсорика. Участие в тайных организациях – мафия. Чем хуже о нем говорят, тем лучше он себя чувствует. Мощные психические способности – оккультизм, парапсихология. Мистика. Стремление к духовному самоочищению. Развитая интуиция, стремление к тайным действиям. Энергетические практики благоприятно влияют на здоровье. Мощные тайные враги. Минус, тюрьма, изнасилование, несчастные случаи, онкология.